Глава девятая. Услышав звонок, Таня открыла входную дверь, и увидела все Решетого, стоящего за забором рядом с кругленьким синим фольксвагеном, на котором он приехал. «Откройте, пожалуйста, сами калитку!» — крикнула она. «Руку просуньте сквозь штакетник и отодвиньте щеколду!» Тут же Таня подумала, что невежливо так командовать, и стала спускаться с крыльца. Но он открыл калитку быстрее, чем она успела шагнуть в снег. «Надо вам как-то иначе калитку запирать», — сказал Решетов, входя в дом. Не на щеколду, а на замок. И камеру наблюдения поставить. Если, конечно, сейчас мы все это обсудим. Она открыла перед ним дверь в большую комнату. «Проходите, все, Всеволод Анатольевич». Он снял пальто. Таня рассмотрела, что оно действительно с норковым подбоем. Встряхнул, расправил и повесил на плечики в стенной шкаф. «Если он и в делах такой же тщательный, то хорошо». Так она подумала, входя вслед за ним в комнату. Они сели напротив друг друга за стол. Решетов положил руки на столешницу. На узорчатом дереве они белели пухлыми подушечками. «Вы прочитали письмо Вениамина Александровича?» — первым произнёс он. «Да», — кивнула Таня. «Вы ведь тоже?» «Нет», — он посмотрел удивленно. «Вениамин Александрович не предлагал мне его читать». Тане стало не то чтобы стыдно, но все таки неловко. Если бы ей надо было передать кому-то важное письмо от умершего человека, и оно было бы в незапечатанном конверте, она его прочитала бы точно. А почему, собственно, я его прочитала бы? Только сейчас, глядя на спокойно лежащие на столе руки Всеволода Решетова, она подумала, что это вообще-то странно. По какой причине? И тут же эту причину поняла. Она прочитала бы такое письмо в 13 лет и точно так же прочитала бы сейчас, просто потому, что за годы, прошедшие с тех пор, изменилось в ней многое. Но сущности ее настоящей ее сущности, эти перемены не коснулись. А у него сущность другая, значит, такая же, как белизна его рук. «Ну и хорошо», — подумала Таня. «С таким проще дело иметь». А вслух сказала. «Левертов завещал мне этот дом». «Это он мне сообщил», — кивнул Решетов во время нашего последнего разговора, «и просил меня уведомить вас, когда будет оглашено завещание». Он так спокойно об этом просил. Я не назвал бы его состояние в тот вечер спокойным. «А каким назвали бы?» «Тревожным? Подавленным?» «Подавленным?» «Да». Наверное, Решетов расслышал недоверчивые нотки в ее голосе, потому что добавил. «Мне тоже было непривычно видеть его таким». Но потом я погуглил. Именно подавленность и тревога, страх, признаки прединфарктного состояния. «Смертный страх», — уточнил он. Таня вдруг вспомнила, как прочитала, что все человеческие чувства — любовь, ненависть, счастье и прочее — это всего лишь определенное сочетание гормонов. Выстроятся твои гормоны в каком-то неведомом порядке. И влюбишься, чёрт знает в кого. Потом перестроится и того же самого, черт знает кого, возненавидишь. «И где же ты это прочитала?» — поинтересовался Веня. Он сидел за столом у себя в кабинете наверху. А Таня постучалась и вошла, потому что... Ну, просто ей хотелось его увидеть. И чтобы он ей что-нибудь сказал, хотелось тоже. «В экстра М!» — ответила она и уточнила. «Это газета рекламная. Она на Ленинградке в продуктовом лежит. Пора бы тебе оставить дурацкую привычку...» черпать знания в продуктовом магазине», — поморщился он. «А что, не так, что ли? С гормонами!» Таня обиделась. Веня вернулся из командировки ночью. Она уже легла. Он прошел к себе в комнату, и она слышала, что он не спит. А он, конечно, видел, что у нее свет не выключен. Но даже «здрасте» сказать не заглянул. И сейчас утром ни капельки ей не обрадовался. Морщится еще. Поверхностнообразованные люди полагают, что именно так сказал он. А на самом деле как? А на самом деле этого никто не знает. Даже газета Экстра М. Но ты же знаешь, рассердилась Таня. Но так и мне скажи. И я не знаю. Он улыбнулся, и она в ту же секунду забыла, почему сердилась на него. Можно сказать, что чувство регулируется игрой гормонов. А можно, что совершенный гормональный механизм создан для того, чтобы осуществлять чувства. И чувства являются причиной, а не следствием работы этого гормонального механизма. Поняла? Тогда, в 18 лет, ничего она не поняла. Да, особо и не старалась. Он говорил, она смотрела, как меняются его губы. Вот только что были, как край ивового листа, и тут же стали похожи на кромку воды, набегающей на береговой песок и думала только о том, что с ней было бы, если бы он ее сейчас поцеловал. Умерла бы, наверное. Да, тогда она не поняла его слов, а теперь они вспомнились уже понятными. И точно так же понятны были ей слова Решетова. Тоже ведь неизвестно, что причина, а что следствие в связке между смертным страхом и инфарктом. «Это возможно, чтобы мне отдали его ребенка? спросила она. Решетов, кажется, не удивился ее вопросу. Видно, и на этот счет Веня дал ему указание. «Это не само собой разумеется», — ответил он. Ребенок не дом, его не завещаешь. Но, возможно, вам надо будет оформить опеку. Это долго?» «Не мгновенно, но быстрее, чем усыновление. Давайте попробуем ускорить. Левертов написал, что вы мне поможете. Я помогу», — кивнул он. «А что вы на меня так смотрите?» — заметила Таня. Он смотрел с таким выражением, название которого было ей неизвестно. Даже рот у него приоткрылся. От ее вопроса Решета вздрогнул и смутился. «Извините», — сказал он, — «просто я теперь понял, почему именно вам, Вениамин Александрович, решил доверить Алика». «Вы этого Алика, кстати, видели?» — поинтересовалась Таня. «Сильно хулиганистый?» Ей не нравился его восхищенный тон и взгляд. «Как будто бы нет», — пожал плечами Решетов. «Обычный мальчик. Впрочем, мне трудно судить, я его видел один раз, и то мельком, и у меня нет детей». На вид ему лет сорок. Странно, что детей нет к такому возрасту, у такого во всех отношениях благополучного мужчины. Но, в общем-то, это не вызвало у Тани не то что особенного интереса, но даже обычного любопытства. А о том, что у нее любопытство вызывало, она немедленно и спросила. А как Веня вообще про него узнал? О, это необыкновенная история! Решетов улыбнулся. Моя сестра, знаете ли, пишет сценарии к сериалам, и часто ко мне обращается за всяческими историями из жизни. Ей для сюжетов необходимо, а у адвокатов житейских историй более чем достаточно. Так вот, если бы она использовала такой сюжетный ход, то сценарий у нее, думаю, не приняли бы. Почему, не поняла Таня. Сериалы она смотрела только американские, и больше всех ей нравился «Карточный домик». Там было про политику, но очень увлекательно. Волшебное появление неизвестного сына в такой сериал, конечно, не втиснешь. Но в те розовые истории, которые, скорее всего, и придумывает сестра Решетова, почему нет? «Это слишком, даже для самой невзыскательной мелодрамы», — объяснил Решетов. Правильно, значит, Таня догадалась насчет работы его сестры. Мать Алика, насколько я понимаю, была из тех женщин, которых привлекают успешные мужчины. Знаете, такие женщины всегда вьются вокруг известных людей. Из сферы политики, искусства, ну и бизнеса, конечно. «Проститутки?» — уточнила Таня. «Дамы полусвета, я бы назвал». «Понятно. Ну и что?» И её последний мужчина был как раз из мира искусства. Эстрадный певец. Таня хмыкнула. Она время от времени делала грим для эстрадников, нагляделась на них и насчет их принадлежности к искусству не обольщалась. «И что?» — повторила она. Ей уже надоела обстоятельность решетого. «Больно надо и знать подробности жизни какой-то дуры». У материалика был бурный роман с эстрадной звездой, о нем писали таблоиды. Передачи по телевидению были, кажется, А недавно у этой звезды происходил очередной какой-то развод, и телевидение также широко его освещало. Стали показывать фото прежних лет, в том числе давно умершей любовницы, в том числе с ее ребенком. Гадали, от кого он, не от звезды ли. Вениамин Александрович случайно наткнулся на такую телепередачу. А ребенок, вы же видите. Решетов кивнул на фотографию под дарами волхвов. «Понятно», — сказала Таня. Родственники на него точно не претендуют? Там только дедушка, и есть его письменный отказ. Заверенный? Да. Хорошо, думаете, хорошо? Конечно, усмехнулась Таня. Что отказ заверенный, уточнила она. С такими родственничками дело иметь, никакого здоровья не хватит. Ну, не знаю, протянул он. А я знаю, отрубила она. В общем, Всеволод Анатольевич, мне нужна ваша помощь. «Я обязан вас предупредить», — сказал он, — «что никаких особенных сложностей в вашем случае быть не должно. По просьбе Вениамина Александровича я привозил к нему нотариуса в больницу, в последнюю нашу встречу. Его воля относительно опеки над ребенком выражена и заверена должным образом. Поэтому моя юридическая помощь вам, возможно, и не понадобится». «А, возможно, понадобится», — сказала она. «Во всяком случае, лишней не будет. Возьмётесь?» «Что ж, если вы считаете, что это необходимо, я подготовлю договор и завтра утром вам пришлю на ознакомление. Если не будет возражений, завтра же можем и подписать». Он смотрел все тем же раздражающим Таню взглядом. Но на его профессиональных качествах, на дотошности как минимум, ошеломление явно не сказалось. И чем он так уж ошеломлен, кстати? Об этом она его немедленно и спросила. «Вами, Татьяна Калиновна?» Глядя ей прямо в глаза, ответил Решетов. «Извините, но Вениамин Александрович ознакомил меня с обстоятельствами ваших отношений. В общих чертах, конечно. И я, по правде говоря, несколько изумлен тем, что вы восприняли его просьбу, как само собой разумеющееся дело. Тем более...» Он замялся. «Что тем более?» Таня поморщилась. — С ума сойдёшь от его деликатности. — Тем более, что получение вами наследства никак не увязывается с опекой над ребенком, ответил он. — Завещание еще не оглашено, но я знаю его содержание. — Ладно, — Таня встала из-за стола. — Спасибо. — Адрес свой я вам на телефон отправлю. Присылайте договор. Решетов тоже поднялся, вернее, вскочил. И что за дурацкая привычка приоткрывать от удивления рот? как дитя, ей-богу. Она проводила его до двери, дождалась, стоя у окошка в прихожей, пока он сядет в машину. Когда его машина скрылась из виду, Таня оделась тоже. Ну да, ей не хотелось выходить из дома одновременно с ним, потому что не ходи к гадалке, он предложил бы вместе пообедать, сказал бы, что время подходящее. Время-то подходящее, только вот он в этом смысле не подходящий совсем, и чем скорее ему станет это понятно, тем лучше. Прежде чем сесть в машину, она подошла к липе, которая росла за забором у самой калитки. Когда-то Евгения Вениаминовна сказала, «Вот тебе 13 лет, а этой липе семьдесят, представляешь?» Танька тогда только плечами пожала. «Ну, семьдесят, подумаешь. Георгиевской церкви у них в Болхове вообще триста, и чего?» Стоит себе колокольня здоровенная без всякого толку. Почти все что тогда говорила Евгения Вениаминовна, казалось ей неважным, и потому проскакивала сквозь ее голову, не задерживаясь. Когда та рассказывала, как однажды липы на этих улицах решили выкопать, чтобы пересадить в центр, на улицу Горького, и пометили деревья для этого мелом, а дети и маленький Веня тоже ночами стирали меловые метки, чтобы липы остались на соколе. Танька слышала только про Веню. Он был Бог, и только то, что делал он, было важно».